Глава восьмая. Электронка. Окончательное знакомство состоялось под шатром возле машины. Мамонт пошел пастись, а Васе предложили покушать. Отказаться он не посмел. Дело тут не в том, что очень хотелось есть, а просто неудобно. Такие хорошие люди. Откажешься – обидеться. Дедушка отошел и подозвал к себе Лену и Женьку. Вася так увлекся обыкновенными котлетами, бутербродами с колбасой, яблоками и бананами, что не слышал, как дедушка строжайше предупредил внуков. «Ни в коем случае ни о чем его не спрашивайте, ни откуда он, ни как сюда попал. Я, кажется, знаю этого мальчика. Здесь удивительная тайна. Вы только слушайте, а я сам буду разговаривать». Новые знакомые подошли к машине и присели вокруг Васи. Он посмотрел на дедушку и подумал, что знает его, видел где-то. Лицо круглое, румяное, с прожилками, носик вздернутый и и очень знакомые светлые глаза. Вот видел их где-то, а где и когда, не упомнишь. А Ребята явно незнакомые. Чтобы уточнить, где же он видел дедушку, Вася решил вначале узнать все о ребятах. Уплетая бананы, он спросил, как можно безразличнее. «А ты из какой школы?» «Я?» – спросила Лена. «Я из 21 й а «А-а-а!» Протянул Вася и подумал, что он ее не знает по вполне понятной причине. Ее, видно, только недавно перевели из женской школы в мужскую. «А ты?» – спросил он у Женьки. «Я тоже из 21-й». «А из какого класса?» «Из третьего». «А кто у вас учительница?» «Нина Петровна». «А-а-а!» протянул Вася. «Нина Петровна была самая молодая учительница в школе, только в прошлом году окончившая педучилище. Это такая блондинка, беленькая?» «Да, вся белая». «Совсем-совсем седенькая. Ты ее знаешь?» Вася не ответил. С третьеклассником разговор должен быть коротким. Дедушка то и дело посматривал на Васю и иногда едва заметно покачивал головой, не решаясь начать деловой разговор. Ребята тоже словно в рот воды набрали. И Васе показалось, что молчать неприлично. Все-таки он гость, и не какой-нибудь, а серьезный. «Скажите, это что, автомобиль новой марки?» «Да нет, видишь ли», – замялся дедушка. «Он не совсем новый». И потом, это не автомобиль, а электромобиль. Вася недоверчиво посмотрел на странно знакомого дедушку и, посопев, решил показать, что и он кое-что понимает. Значит, это вроде троллейбуса? Не совсем так, пожал плечами дедушка и добавил. Да ты ешь, ешь. А потом посмотрел на машину, что-то вспомнил и крикнул. Женя, ты аккумуляторы подключил? Женька вздрогнул и покорно полез под машину, потом открыл дверцы, щелкнул чем-то в кузове и, наконец, вернулся к шатру. Судя по тому, как старательно он избегал дедушкиного взгляда, аккумуляторов он не включал. Дедушка это понял. «Когда ты научишься слушаться? Нам сейчас рыбу ловить, а у нас аккумуляторы пустые. Ты об этом подумал?» Женька горестно вздыхал и прятал глаза. Вася считал, что дедушка совершенно прав. Готовясь к такому ответственному делу, как рыбная ловля, нужно было все предусмотреть, все продумать. Любая ошибка в этом деле нетерпима. А этот несчастный третийклассник даже аккумулятора не включил. «Хотя, зачем для рыбалки аккумулятор?» – спохватился Вася. «На свет ловить? Так сейчас день. И потом, куда включать?» Вася перестал жевать и осмотрелся. Ни столбов, ни проводов вокруг не было. Дедушка между тем сердился все больше и разворчался не на шутку. «Дома, понимаешь ты, не подзарядились. По дороге у линии не остановились на зарядку. Вот и будем теперь сидеть». Вася недоумевал все больше. «Ну, если дома не могли подзарядиться, то где же теперь сделаешь это?» Он отложил недоеденный банан и обошел тупоносую, похожую на автобус машину, но ничего особенного в ней не заметил. Он погладил ее по тусклому крылу и почувствовал, что краска, которая покрывает крыло, не гладкая, лаковая, какая бывает на обычных машинах, а шершавая, мягко поблескивающая мельчайшими кристалликами. Вот эти-то кристаллики и были первым толчком, породившим первые догадки. Смущенный и виноватый Женька опять захлопотал у машины. Он заглядывал под кузов, поправлял какие-то проволочки, проверял соединение шатров с кузовом и, только убедившись, что все в порядке, стал отругиваться. «Да ладно вам, дедушка! Солнце светит вовсю, света много, аккумуляторы в раз подзарядим. Да ведь когда мы ехали, они тоже заряжались!» «Не в том дело, что солнце светит, а в том, что ты ничего не помнишь. К делу нужно относиться серьезно. На солнце надейся, а сам не плашай!» Вася прислушивался к этому разговору, и десятки догадок одна невероятнее другой мелькали в его голове. Как староста кружка умелые руки, он переводил эти свои догадки в четкие линии технических решений. Но решения требовали проверки. Вася нагнулся и заглянул под кузов машины. Первая из догадок немедленно подтвердилась. Электромотор, двигавший машину, стоял прямо на задней ведущей оси. Никаких валов и передач. Заключенные в броне провода проводнички от кузова и шатров тянулись вдоль машины. «Понятно», – мысленно решил староста кружка умелые руки и солидно нахмурил брови. «Это они идут к аккумуляторам». И когда он понял все, у него замерло сердце точно так же, как оно замирало во время встречи с Тузиком. Он понял, что сейчас, сию минуту, он находится в гостях у гениального изобретателя техники будущего. Человека, опередившего свое время, по крайней мере, на полвека. Вася даже не представлял, что этот человек живет, работает и изобретает в его северном городке». Вот кого нужно было бы затащить в свою третью школу. Вот с кем следовало бы работать. Правда, Вася сейчас же вспомнил, что внуки этого гениального человека учатся в 21-й школе, но это его не смутило. Ведь и сейчас видно, что они не очень-то уважают своего дедушку. Вася вышел из машины и почтительно подошел к дедушке. Дождавшись перерыва в его длинной речи, он наконец вставил фразу, в которую вложил все, что мог вспомнить из прочитанного в журналах о технике. Фраза эта должна была показать странно знакомому старичку и Васины знания, и то, что из него может выйти незаменимый помощник, верный соратник и продолжатель дела создания техники будущего. «Мне кажется», — сказал Вася, — «что вашу прекрасную машину правильнее было бы назвать не электромобилем, а солнечно-билем. Дедушка прислушался к несколько заискивающему тону Васи, недоверчиво покосился на него, потом махнул рукой и коротко отрезал. «Вообще-то, старье». «Что старье?» — Опишил Васи. «Вот это наша электронка!» «Но почему же?» – спросил Вася, внутренне преклоняясь перед таким удивительным человеком. «Чудо будущего он называет старьем. Что же он держит в запасе? Подумать страшно». «Да так!» – неопределенно сказал дедушка. «Привык я к ней, вот и держу. Полупроводниковую краску нужно менять на ней, да и вообще...» Вася даже задрожал от нетерпения. Подтверждалась еще одна его догадка. Дедушка говорил о тех самых полупроводниках, о которых пишут газеты, о которых мечтают инженеры и техники, в том числе и юные, самых различных специальностей. Теперь, когда Вася услышал подтверждение еще одной догадки, он смог по частям восстановить целое. Дедушкина электронка представлялась ему так. И ее кузов и шатры, которые раздвигаются только на остановках, покрыты особой краской. Она сделана из замечательного материала, полупроводников. Вот эта та полупроводниковая краска не только украшает машину, но еще и переделывает солнечный свет в электрическую энергию. Она по проводам собирается в аккумуляторах, а оттуда подается на электромотор, движущий машину. Все гениально, просто и вполне доступно. Правда, в цепи этих железных рассуждений была одна неясность. Почему такую электронку требовалось подзаряжать? Спросить об этом у дедушки неудобно. Все-таки гениальный человек. Спрашивать у Женьки бесполезно. И Вася обратился к Лене. Она выслушала его и равнодушно ответила. «Потому и нужно подзаряжаться, что дедушка никак не хочет сменить это старье на настоящую современную машину. Очень интересно. Едешь ночью, энергии не хватает, и становись к столбу к розетке на нем, как будто это не машина, а электроплитка». «А, а как же можно еще заряжаться?» «Нужна машина с прибором для приема воздушной беспроводной электропередачи. Ну вот как радио. А дедушка не хочет». Говорит, что это еще неизвестно, как она там будет работать. Вот мы и мучаемся. Да, мечтательно протянул, прислушивавшись к разговору Женька. На тех машинах и управление как на атомках. Даже первокласснику можно самому кататься, ни за что не разобьешься. Я вот тебе покатаюсь, услышав последние слова, прикрикнул дедушка. Забыл, какие неприятности из-за твоего катания были? Ну, дедушка, я говорю о новых машинах, об атомках. Все равно. На машину надеяться нечего. На себя больше надейся. Пока они спорили, Вася думал. Оказывается, чудо будущего века действительно старье. Оказывается, гениальный изобретатель дедушка не изобретатель. Ведь если бы он сам изобретал, Лена не жаловалась бы на то, что он не хочет сменить старье на новую машину. И чем дольше присматривался Вася к дедушке, тем больше ему казалось, что он его знает, видел где-то. И характер у него знакомый. Любит обязательно с кем-нибудь поспорить, читать нотации, словно он умнее всех. На кого же он похож? И потом, что за атомки, с тревогой думал Вася. Неужели пока я замерзал, начали сбрасывать атомки? Да нет, что-то не похоже. Все очень спокойно. Да разве только атомки, горячился меж тем Женька. Я и сейчас на этой самой машине поеду куда хочешь, по любой дороге. Маловат еще, маловат, отвечал дедушка. Ну так что ж, что маловат, Ну зато я умею, продолжал кипятиться Женька. Он схватил Васю за руку. Вот, пойдем посмотрим, как все это просто. Пойдем, пойдем.